Глава 46. На третьей заставе неспешно шел ремонт силами дюжины скелетов. Я решил все таки не привлекать сюда гномов. Время военное, и чужие глаза здесь ни к чему. Навстречу нам неспешно вышел архимаг. За три месяца с нашей первой встречи он отъелся, переоделся в модный шафрановый балахон и стал выглядеть степенным и вальяжным. Здравствуйте, владыка. Надолго к нам? Решились оздоровиться моими чудесными обливаниями? Нет-нет, я на минуточку не больше. Мы здесь проездом, так что не поднимайте шум. Как ваши дела? Замечательно. У меня с каждым днём прибавляется последователей. Вон, видите? Архимаг указал на площадку около дальней башни. Там на цветастых ковриках сидела разномастная компания: желчного вида гоблин, орк с откусанным ухом, девица с перекошенным лицом и бодрая старушка с фиолетовыми волосами. Я занимаюсь с ними по моей системе Цэкун, плюс трижды в день чудодейственные обливания холодной водой. Испания на гвоздях. Ну и еще наставляю их в мудрости. Двумя пальцами я взял бывшего отшельника за пуговицу, притянул к себе и негромко сказал: "Процедуры гимнастика хорошо, мудрость отставить. Не надо мне под боком да еще и на мои деньги секто организовывать. Понял?" С архимага слетела вальяжность, и он часто закивал. "Понял, больше не буду. Никаких сект, пожертвованные дома и деньги верну. Молодец. Ещё раз поймаю на горячем, будешь у меня в подвале обливаниями заниматься". "Так точно", пискнул отшельник. "Случайно получилось". Я отпустил его и покачал головой. Вот откуда эта тяга дурить головы. Нормальный же санаторий получался. Дам ему последний шанс. Если продолжит заниматься мудростью, выгоню на все четыре стороны. Оставив в я проводил экспедиционную группу до ворот и отозвал Харзакина в сторону на пару слов. У тебя есть два месяца. Собери всех, кого сможешь, и приведи к Калькуарре. За день до прибытия сообщи мне, чтобы скоординировать действия. Средство связи взял? Орк вытащил из кармана волшебное зеркальце. Всё взял, владыка, не беспокойтесь, мы ж правим ща. Очень на тебя надеюсь, я хлопнул его по плечу. В добрый путь. Отряд уехал, а я нырнул в казну и вернулся в замок. И первым же делом попросил мумию вставить мозги архимагу. Дедушка же с ним общий язык нашел, вот пусть и наставит на путь истинный, иж мудростью умник наставляет. На моей территории будет только одна мудрость моя. И жертвовать золото должны мне, если руки чешутся, а не всяким светлым проходимцам. Весь день я мотался как заведенный. Совещание по обороне, совещание по тактической разведке, совещание по оружию, брифинг разведки в лице Торквина, переговоры с купцами, успокоить, пообещать денег, взбодрить и десяток мелких обсуждений на бегу. К вечеру мне хотелось придушить любого, кто подойдет со своими срочными и неотложными проблемами. В конце концов я объявил, что рабочий день владыки закончен, и сбежал. Естественно, ушёл я не к себе в башню, там бы меня тоже достали. А прямиком к Клэр. Война это не повод отказываться от личной жизни. Девушка посмотрела на меня, нахмурилась и предложила сбежать из замка на ковре самолете. только не слишком далеко, например, сделать пару кругов над городом. Я прикинул, что вражеские маги туда не достанут и согласился. На всякий случай мы летели не слишком набирая высоту и стараясь держаться в тени замка, чтобы стены Калькуары прикрывали нас от эльфов. Не уверен, что светлые маги в курсе про ПВО, но обережёного и темные боги берегут. Над городом я успокоился и выдохнул. Тяжелый выдался денек, однако. И самое досадное, что Светлые оказались у замка раньше любого разумного срока. Я-то надеялся, что у нас есть целое лето. Кто же им портал такой подсунул? Узнаю, оборву уши, честное слово. Даже если это местный божок или воплощение света. Пфуф! Снизу, среди домов, вспыхнуло, и к нам полетела красная разбрызгивающая искры ракета. Диверсанты Светлых, зомбическая сила. Как на ковре совершить противозенитный маневр?» Сделать мы склэр ничего не успели. С пронзительным вжухом ракета настигла ковер и бухнула взрывом. "Хай, дорогой!" Из светящихся искр появилось лицо джина. Пачему мимо летишь? Да Почему в гости не заходишь? Шашлык не кушаешь? Обидел тебя, дурак, возмутилась Клэр. Зачем так пугаешь? Джин материализовался весь, подошел по воздуху и сел на край ковра. «Слющий, не хотел, да? Думал, смешно получится. Не вишло совсем. Извините, да? Ерунда, я махнул рукой. Сами виноваты. А что ты про шашлык говорил? Клэр прищурилась. По мне, так поесть после испуга самое лучшее дело. Вот, правильно говоришь. Шашлык сегодня получился мёд. Джин причмокнул, вытянув синие губы. Летим, да? Не дожидаясь ответа, он взял управление ковром на себя и заложил вираж к земле. Шашлык и правда, оказался чудо как хорош. Вдобавок джин сидел с нами и развлекал восточными байками, смешными и поучительными. Хотя в некоторых историях я опознал сказки из тысячи и одной ночи. Интересно, джин читал оригинал или это бродячие сюжеты, кочующие между мирами. «Слющай!» — джин вдруг посерьезнел и повернулся ко мне. А там что? осада началась, да? Ага. Есть такое дело. Синекужий подсокал языком. Вай, не хорошо! Не люблю, когда осада. Продуктов нет. люди голодные, всем плохо. Ну, зерно, овощи, консервы и всякое такое мы запасли. А вот мясо на шашлык будет в дефиците. Ай, почему дефицит. Зачем такой страшный слово говоришь? У меня все будет. Я вот так возьму. Джин широко провел ладонью, и появилась воронка портала. Он сунул туда руку и вытащил здоровенный кусок мяса. Понюхал и скривился. «Мамонтятина, жесткий шашлык будет. Мясо полетело обратно в портал, а следом закрылась и магическая дырка. Слушай, у меня даже мозг заскрепел от мыслей. А ведь какая штука! А ты много мяса так достать сможешь? Дорогой, джин гордо вскинул подбородок. На свадьбе великого и могучего Аштаути Барзана первого Было тысяч гостей, и каждый хотел кызы чашлык. «Пятьсот лучших поваров жарили его без остановки. А кто доставал мясо, кто мариновал его в соки юбы? Он ткнул себя пальцем в грудь. Я дюжина, дюжин, дюжин сыкли мясо!» и достал бы больше, но закончились гости. Повара тоже закончились. Один я остался и доел все, что не влезло в гостей. Круто. А если у нас с продовольствием будут проблемы, сможешь накормить всех голодных? Я все оплачу. «Хай, дорогой", Джин посмотрел на меня осуждающе. "Обижаешь, да? Зачем платить?" Я сам накормлю бесплатно. Что золото? Прах! Раз и нет. Ограбили и потратил, отдал своей женщина. А благодарность всегда с тобой. Никто не отнимет. Понял, да? На том и договорились. А дополнительно я пообещал Джина сделать почетным гражданином города. Ему приятно, а мне легче легкого. Красота! Уже возвращаясь домой, мы с Клерс сделали остановку на Восточной башне замка, посмотреть на лагерь Светлых. Как их много, девушка покачала головой. Такое ощущение, что собрали всех эльфов старше двухсот лет. Но всех вряд ли. У Рубука говорит максимум сорок тысяч». Почти всех, Клерс усмехнулась. Эльфов не так уж и много на самом деле. Они же не стареют, а детей заводят неохотно. Сам понимаешь. Наследники устают ждать тысячу лет, пока родитель успокоится. Вот и устраивают покушения. Так что эльфов гораздо меньше, чем можно подумать. Удивительно, не знал. Вот полуэльфов много. Они живут обычный человеческий срок и к родителям относятся с почтением. Скажем, у меня про был эльф. Да? Я повнимательнее присмотрелся к девушке. Нет, хоть убейте, не вижу похожих черт. И уши вовсе не острые. Но все равно выходит, что у меня невеста эльфийка. Да и ладно, у меня нет расовых предрассудков. Главное, что не гномиха. В семье по утрам только один человек должен расчесывать бороду. На следующий день только я спустился к завтраку, примчался запыхавшийся орк. «Владыка, там Светлые пырла-пурла парламентарии. Что хотят?" меланхолично спросил я, неспешно помешивая каоафий. "Это, э, спрашивают, когда битша будем. Передай, я сегодня не в настроении. Пусть завтра приходят." На следующий день все повторилось, и послезавтра, и после-послезавтра. Сегодня не могу, ставлю опыты на големах. Занят, пусть завтра приходит. Отдыхаю. Скажи, и просил не беспокоить. Эльфы настойчиво присылали парламентеров, а я также отправлял их обратно. Светлые на удивление не торопились бросаться на штурм. Но никого из города не выпускали и методично строили понтоны для мостов через канал, здоровенные баллисты и требушеты. У Рубука дёжуну дней наблюдал за стройкой, а потом сделал ночью дерзкую вылазку, уничтожив все боевые машины. Эльфы обиделись и долго кричали нам через канал ругательства, и снова начали строить, только уже возле своего лагеря под усиленной охраной. Лев Банифатьевич периодически появлялся в замке, довольный как кот, обожравшийся сметаной. Владыка, а можете сделать еще одну вылазку? Машины требуют уйму дерева, и они за все заплатят. Мы с вами озала «Обойдетесь и перестаньте ходить с таким довольным видом. У нас война как никак. Гоблин делал виноватый вид и избегал до следующего раза. Через три недели осады мой дрожайший кузен прислал ругательное письмо. В самых обидных выражениях он обвинял меня в страшном коварстве. Мол, я сказал ему не нанимать гоблинов специально, с умыслом, чтобы он их нанял. И теперь, когда он их действительно нанял, они спаивают его бойцов и скупают половину оружия. Он обзывал меня предателем и утверждал, что я поступил совсем не по-родственному. Мне оставалось только посмеяться, взять умуми бутылку его пойла и отправить кузену как утешительный подарок. Он, кстати, на это ответил вторым письмом, обвинил меня в отравлении, красочно описал, как болит у него голова на утро от подарка и потребовал прислать еще бутылку. Но не скотина, а дететь мы, чувствуя близость эльфов и надвигающуюся битву, первым делом наточила свое оружие. Вернее, несколько дней преследовала урубуку с криками: "Дядя Бука, у тебя точила, есть?" Пришлось Урку лично заточить зубцы здоровенной вилки. На этом дитя не остановилась, а залезла в подвал. Клэр с трудом вытащила ее оттуда. Дитя вооружилась веником и наводила порядок. Дело вроде полезное, но девочка объяснила, что подметает по единственной причине. Пытки должны проводиться в чистом помещении. С Харзакином связь прервалась. То ли дальность была слишком велика, то ли рядом с орком бродил шаман, глушивший связь. Я надеялся, что с моим посланником все в порядке, и он приведет союзников вовремя. Поступали сообщения от гномов. Бородачине неспешно собрались и медленно выдвинулись в мою сторону. На все требования эльфов они сообщали, что спешат как могут, но регулярно делали привалы, отвлекались на сбор грибов и ягод, устраивали пикники, а потом дружно заблудились, натурально, меж трех невысоких холмов. Под конец эльфы плюнули и перестали требовать поторапливаться. Во время чтения очередного донесения о приключениях каратешек ко мне ворвался урубука, Владыка, корабли!